В ожидании человека Лурид. Первое. Когда мне было где-то 14, я набрал в местном книжном на сборник текстов Лурида. Это было размноженное на мимеографе Безобразие в дешевом переплете с пунктирной карикатурой Лу на хлипкой обложке. Короче, пиратское издание. Мне дико хотелось его заполучить но позволить я себе такое не мог. К тому же полиция только что прикрыла интерклассную службу магазинных краш у меня в школе, так что мне пришлось вернуть экземпляр в живую, который Джим Хатчинс, эдакий Джон Диллинджер девятых классов, добыл для меня по цене значительно ниже той, что хотел музыкальный магазин, так что даже этого варианта у меня больше не было. Примечание. Джон Диллинджер, 1903-1934 годы, знаменитый американский гангстер эры Великой Депрессии. Конец примечания. В общем, я читал его прямо в магазине с опечатками и всем прочим. Вернулся дочитать через пару дней, а издание уже и след простыл. С тех пор я его ищу. Второе. В 1986 году когда я все еще подвязался журналистом, мы как-то оказались на пресске с другом, который подогнал мне экземпляр «Мистериал». «Нил хочет взять интервью у Лурида», — сказал этот самый друг. «У Лурида? Господи, вот уж врагу бы не пожелал», — сказал его ответственный за связи с прессой. «С интервьюерами он просто ад». «Чего-нибудь не то скажешь, и он встает и нафиг уходит. Скорее всего, он тебя пошлет. Или вообще не ответит. Или еще что». Дальше разговор свернул на то, как несколько лет назад какой-то молодой парень не нашел ничего лучше, чем начать интервью с Митлоуфом с вопроса, нет ли у него проблем с обменом веществ. Примечание. «Марвин Ли Эдей Митлоуф» родился в 1947 году, американский певец, музыкант, актер и автор песен. Конец примечания. Дальше этого разговор у него почему-то не продвинулся. Третье. Все началось с праздного замечания за ланчем с редактором. Я уже три года как оставил журналистику ради художественной литературы, А тут бросил вскользь, что хотя меня никаким калачом обратно не заманишь, мне всегда хотелось взять интервью у Лурида. Лурид? Переспросила редактор, навострив уши. У него в следующем месяце как раз Европа. Но мы уже думали попросить Мартина Эймиса поговорить с ним. Примечание. Мартин Эймис родился в 1949 году, британский романист. Конец примечания. Я, однако, вызвался сам. А Мартин Эймис как раз нет. Где-то закрутились колесики, или, по крайней мере, кто-то кому-то позвонил. Через месяц приехала книга. «Между мыслью и выражением». Избранные тексты песен Лурида. 90 текстов, 2 стихотворения и два интервью. Одно с Вацлавом Гавелом, драматургом-писателем и по совместительству президентом Чехословакии, а второе с Хьюбертом Селби, автором последнего поворота в Бруклин. К некоторым песням прилагались маленькие комментарии курсивом курсивам в самом низу страницы. Местами они проясняли дело, но по большей части просто раздражали. Так по поводу «Кикс» Песня о том, как убийство развеивает скуку почище любого секса, сообщалась. Некоторые из моих друзей были преступниками. А Home of the Brave сопровождала следующая аннотация. В колледже мой сосед по комнате и друг Линкольн пытался покончить с собой, прыгнув на рельсы перед поездом. Он выжил, но лишился руки и ноги. После этого он попытался заделаться стендап-комиком. Много лет спустя его нашли умершим от голода в запертой квартире. Четвертое. Как-то я зашел в местный Вулворд, в ближайший к нам скучном английском городке. В нем даже музыкального магазина нет. Один Вулворд. И это уже большая победа, по сравнению с тем, что творилось еще несколько лет назад, когда за обладание компакт-диском вас в Акфилде могли запросто сжечь на костре. Короче, я пришел в Вулворд искать magic энд Лоус, не особо надеюсь, что он у них есть. Я прочесал весь стеллаж, но там был только один экземпляр с Аликент Данс, да и тот с трещиной во всю длину пластиковой коробки. Я спросил продавца, и тот ткнул пальцем в стенд с чартами, Лурит первой десятки Соединенного Королевства. Что, правда? В тот миг я услышал, как земля поворачивается на своих исполинских петлях, как звезды сползаются в новое созвездие. Но кто я такой, чтобы спорить? Что ж, подумал я про себя, теперь осталось только выпустить Аристу на Сиди. Примечание: Ариста Рекордс американский звукозаписывающий лейбл, действовавший с 1974 по 2011 год. Я уже 10 лет как не мог послушать свой испорченный рок н ролл харт на виниле. Пятое. В первый раз я увидел Лурида вживую, когда мне уже почти стукнуло 16. Он играл в «Новой Виктории», переоборудованном лондонском театре, который через пару месяцев вообще закрылся. Он еще все время останавливался, чтобы подстроить гитару. Зал вопил, улюлюкал и орал «Героин!». В какой-то момент Луна наклонился к микрофону и сказал нам «Заткнитесь уже, мать вашу! Я тут гребаную тональность поймать пытаюсь». Под конец концерта он сообщил, что мы поганая аудитория и бесов не заслуживаем. И действительно больше не вышел. Вот это решил я и есть настоящая звезда рок-н-ролла. Шестое. Три недели ушло на переговоры с WEA и его звукозаписывающей компанией. Интервью состоится? Интервью не состоится. Нет, может все-таки состоится. Оно будет по телефону. Нет, никаких телефонов. Мне придется лететь в Стокгольм. Ой, нет, в Мюнхен. Первым делом учишься тому, что всегда нужно ждать. Где-то посреди процесса я по просьбе Лу притащил Салли, пресса W.E.A., кучу своих книг и комиксов на правах верительных грамот. Она вроде как впечатлилась так что я решил не упоминать, что мог бы быть Мартином Эймисом. В три часа ночи, щелкая каналами, я набрел на видео Луридовской «What's Good» – европейское MTV, единственный на свете канал хуже американского MTV. Визуально оно было потрясающе, прямо Мэт Махурия, только в цвете. Я поинтересовался у Салли, кто делал клип, но она оказалась не в курсе. Дни шли, дедлайн неуклонно приближался, а мы все ждали слова за главной буквы. «Мне, наверное, все-таки придется лететь в Мюнхен. Даже почти наверняка в Мюнхен. В Мюнхене я еще никогда не бывал и никогда не встречал Лурида. Пятница, полшестого. Я не лечу ни в какой Мюнхен». Интервью отменено. Совсем. С концами капут. Я слег на все выходные. Седьмое. Мне было пятнадцать. Я сидел в рисовальном классе в школе и слушал «Трансформер». Тут пришел мой друг Марк Грегори. Они с группой делали кавер Perfect Day. но луридовского оригинала он никогда не слышал. Я поставил ему запись. С минуту он слушал, потом повернулся ко мне с выражением озадаченным и нервным. «Он же фальшивит!» «Не может он фальшивить», — решительно сказал я. «Это же его песня!» Марк недовольно ретировался, а я до сих пор уверен, что был прав. Восьмое. «Утро понедельника». После того, как мы уже совсем покончили, интервью, кажется, снова решило состояться. Ну, может быть. В понедельник вечером я сидел в офисе в Центральном Лондоне с больным горлом, телефонным микрофоном и чем то чужим плеером, ожидая гипотетического звонка из концертного зала откуда-то с просторов Европы. Владеец плеера, сам музыкальный журналист, подошел показать мне, как нажимать кнопку запись. Разговаривать с Лу по телефону уж всяко лучше, чем лично. Думаю, его греет мысль, что он может в любой момент просто бросить трубку, сказал он мне, явно намереваясь подбодрить. Я всегда ненавидел телефонное интервью, и подбодрить меня тут категорически невозможно. Ничем. Девятое. Так... Давайте выложим карты на стол. Там, где речь идет о Луриде, мне отказывает всякое критическое мышление. Я люблю вообще все, что он когда-либо делал. Хорошо, кроме Disco Music. На первой стороне The Bells. Мне даже Metal Machine Music нравится иногда. А это четыре стороны аудиопомех на такой частоте от которой животные с чувствительным слухом скидываются со скал, а толпы впадают в слепую безрассудную панику. 10: 7:30. Телефон наконец звонит. Это Сильвия Рид. В 8 лу нужно быть на сцене, окей? Да, никаких проблем. Пауза. И вот он, голос Лурида. Угольно-серый, отстраненный, сухой. 11. Как вы решали, какие тексты вставлять в книгу? У меня всегда был такой подход, что тексты должны сначала встать на собственные ноги и лишь потом жениться с музыкой. Я просто взял список песен и выбрал те, что были лучше всех сами по себе. Если у меня и оставались еще какие-то вопросы на этот счет, тут все стало ясно. Другое дело понять, как оно все ложится в канву книги. Там есть определенная повествовательная линия, тянущаяся через три десятка лет. Так что важно, что зачем идет и какой смысл получается вместе. На первый план вылезают разные сквозные темы, которых ты раньше не осознавал. Например, та серия в середине книги, где у вас есть текст для папы, для мамы, для сестры и для жены? Да. Интересный раздел вышел. И он сам из интересного альбома, в котором вообще много такого добра. Я и сам этого не понимал, пока не оглянулся назад. Это был Growing Up in Public. «Да, он очень пригодился. Это был один из альбомов «Аристы». Они не собираются часом выпустить их на CD. «Вот действительно хороший вопрос. У меня с ними нет сейчас никаких связей. Собирается выйти альбом-компиляция «Мастерские пленки у Аристы» и найти их реальная проблема. Ржавеют сейчас где-нибудь в Пенсильвании». Косвенные источники сообщили, что они вроде как выйдут, но не знаю, насколько серьезно стоит к этому относиться. Я помню, что эти альбомы разнесли в пух и прах, когда они только вышли. Но в свете последних нескольких дисков пресса сейчас как будто открывает их для себя заново. А, -а, -а смеется. Никакой такой переоценки, я честно сказать, не видел. Меня за них тогда сильно били, это я помню. Смешно, однако, то, что кто-нибудь сначала обрушится на эту серию дисков, потом обязательно выберет один и скажет типа «но ну, вот этот однозначно исключение». А потом другой кто-нибудь сделает то же самое, но исключение у него будет совсем другое. Думаю, некоторые вещи действительно видятся на расстоянии. Кое-какие из тех альбомов, про которые говорят, что они были очень плохи, на самом деле у меня из самых любимых. «А любимым текстом вы выбрали «The Bells»?» «Да». «Он на меня всегда сильно действовал, и по мере того, как я старею и все лучше врубаюсь в тексты, он становится все более значительным». «То есть, ваше восприятие текстов в ретроспективе меняется?» «Конечно». Я часто только потом обнаруживаю, про что же оно все было. Сколько раз бывало думаешь, что оно про одно, а отойдешь подальше, под подальше, я имею в виду лет так семь или восемь, и на тебе. Становится очевидно, что на самом деле оно совершенно про другое. Особенно это характерно для сцены». Я иногда играю что-нибудь старое и вдруг понимаю, «Бог ты мой, да вы только послушайте, о чем это!» Поверить не могу, что я сказал такое на публике. Некоторые из текстов, которые вы упомянули, на самом деле ужасно личные и очень при этом точные. Потом ужасно смешно, когда годы спустя люди все спрашивают меня, «А это все правда основано на реальных событиях?» Мне всегда казалось, это прямо в глаза бросается, что «да». Вы когда-то давно говорили, что хотели попробовать привнести эмоциональность и точность романа в рок-н-ролл-синглы. Да, такая идея изначально за этим всем и стояла. Некоторые песни ты пишешь развлечения ради. Их текст без музыки просто не выжил бы. Но по большей части за тем, что я пишу, действительно стоит идея попробовать привнести в песню взгляд романиста и, оставляя ее рок-н-роллом, сделать к ней вот такого рода текст, чтобы человек, любящий врубаться на этом уровне, мог получить сразу и это, и рок-н-ролл в придачу. Но некоторые песни, на то, чтобы они правильно звучали, уходят годы. Ты ее пишешь и понимаешь, что она не годится, а как исправить невдомек, так что ты ее просто откладываешь». Все равно ты можешь сделать с ней только то, что можешь, и иногда твое все, что можешь, недостаточно хорошо. На этом этапе приходится дать песне отдохнуть, потому что иначе ты станешь с ней вытворять уже какие-то совсем странные вещи, а когда песня пошла в разнос, ее самое время оставить в покое. Для вас есть большая разница между публичным чтением и музыкальным концертом. «Ну, на чтении нет, ребят. Нет моих музыкантов. С другой стороны, содержащийся в текстах юмор так оказывается гораздо очевиднее. И некоторые стремные моменты тоже гораздо очевиднее. У меня сейчас вышел новый альбом, и там есть песня под названием «Harris Circumstition», которую можно понимать сильно двояко. И один из способов ее понимать состоит в том, что она вообще-то смешная. Наверное, меня стоит отнести к жанру черного юмора, что вообще-то не соответствует истине. А кто сделал видео «That's good»?» Это что-то, да? Это вот прям что-то. Он невероятно крут. Это парень, который сделал фото для обложки. Мэт Махурин. Похоже на его работу». Он реально сумел вытащить наружу весь юмор образного ряда песни. «Майонезная газировка. Залить глаза шоколадом?» Когда я познакомился с Мэтом, я ужасно обрадовался, что он такое умеет. Я ему сказал «Смотри, я тут набросал в полруки кой-какой визуал. Ты его сразу схватишь». Если мы проиллюстрируем кое-что из этого, это будет реально круто. Но он так и сделал. Мне нравится сценарная раскадровка к песне. Вот да! Он первым делом прислал мне раскадровку. Это первое видео, от которого ощущение, что это действительно песня Лурида. Я имею в виду, что было же еще то, где типа робот отрывает себе лицо. «No Money Down», ага. Мне казалось, что оно дико смешное. Но да, по части изображения того, о чем на самом деле песня, это у нас такой первый опыт. В этом мы реально поймали смысл. Оно даже добавляет кое-что к песне. Мы как раз об этом и думали. Дело в том, что Мэт все понял сам, так что мне даже не пришлось ему ни о чем говорить. «Обычно видео довольно мучительно делать». Но с этим был настоящий кайф. Мне ужасно понравилось смотреть, как оно рождается. Ну и к тому же мне не пришлось типа играть в кадре Лурида, ужасно нудная штука. Через пятнадцать минут мне нужно быть на сцене. Это так, вам к сведению. «Тогда у нас еще пять». «Нет, я имею в виду, можете занять все пятнадцать, если хотите». «Спасибо». В статье про Вацлава Гавела вы говорите о персоне Лурида как о чем-то отдельном от вас. Это так вы ее воспринимаете? Я пользуюсь ею, чтобы держать дистанцию, скажем так. Но, должен сказать, она порядком вышла из-под контроля, и в последнее время я ее разрушаю. И это реально забавно, Нил потому что я могу отойти от этого нью-йоркского уличного пацана в кожаной куртке. Потом выходишь куда-нибудь, и первое, что слышишь, да ладно, вы вообще о чем? Этот парень выглядит как английский профессор, это просто умора. Они хотят, чтобы вы непрерывно зажигали на сцене, носили мейк или исключительно темные очки и кожанку, Все зависит от того, на каком этапе они подцепились. Некоторые навсегда застряли в Velvet Underground, другие в Трансформер, третьи в Rock'n'Roll Animal, где-то в том районе. Естественно, хотят, чтобы оно все так и оставалось. Но я отошел на насквозь и дальше. «Вы до сих пор балуетесь тем, что я бросил многие годы назад?» Смеется. «Ну да». Так оно и есть. Вас удивил коммерческий успех Magic and Loss? Лучше сказать, потряс. Это было очень странно. В некотором роде это мой альбом мечты, потому что в нем все наконец сошлось воедино в той точке, где диск раскрывается полностью. Я просто делал то, что хотел, именно так, как хотел, даже не думая ни про какую коммерцию. Так что я реально обалдел. В книге комментарии в конце песен получились такие лаконичные и типа дразнящие. Если под дразнящими вы подразумеваете, что я сказал вам чуть-чуть, самую малость, и теперь вы хотите знать больше, то да. Я решил, что достаточно будет рассказать, что на самом деле произошло, и привязать одно к другому, чтобы вы увидели повествовательную линию, Как будто это роман, просто рассказанный песенными текстами, а аннотация это такие маленькие стишки, сшивающие их вместе и толкающие читателя дальше к следующему тексту, и вдобавок заставляющие повременить над книгой засидеться еще на минутку. Но писать слишком длинное мне решительно не хотелось. Это была бы уже совсем другая книга. А «Вы ее когда-нибудь напишите?» «Вообще я хочу написать книгу» но только не про себя. На заднем плане что-то звенит и громыхает. Народ, кажется, готов двинуть на сцену. Если что действительно отличает ранние работы от текущих, так это персона исполнителя. Раньше Лурид был весь на позиции «мне реально плевать, меня не колеблет», а в последнее время читается желание поучаствовать, повзаимодействовать, измениться. «Да» какие-то позиции определенно поменялись. Почему? Думаю, я заработал на это право. Я уже достаточно узнал о жизни на этом этапе и достаточно через многое прошел, чтобы мнение о чем-то прозвучало не как демагогия или проповедь, а было бы собственным, тяжело заработанным опытом, который ищет дорогу к слушателю. Во многом, Из того, о чем я писал, нет никакой открытой моральной позиции, но описываемые вещи говорят сами за себя. И не думаю, что мне еще нужно что-то об этом специально говорить. Я не смотрю ни на что из этого свысока или с какой-то элитической точки зрения. Это просто жизнь, и вот об этом-то мы и говорим. Но за последние пару лет многое изменилось, в том смысле, что теперь я думаю... Я могу вставать на ту или иную позицию, относительно которой уже вряд ли передумаю. Я отвечаю за свои мнения и оценки. Они тяжело мне дались. И они искренние. После более чем 30 лет вы все еще делаете рок-н-ролл. Как думаете, вы когда-нибудь остановитесь? «Мне просто нравится этим заниматься». Знаете, CD-формат — это до 74 минут времени. Мне даже как-то странно осознавать, что последние мои альбомы все имели тайминг по 58-59 минут. Я к этому специально не стремился. Вместо 14-15 разрозненных песен ты делаешь фактически одну, в которую реально можешь запустить зубы. Это очень интересно. Наверное, интересно было бы сделать двухдисковый сет длительностью в бродвейскую пьесу. Вот на «Magic and Loss» в какой-то момент ты просто должен замахнуться на большие темы. Утрата и смерть, безусловно, из них. Говорят, секс и смерть, все, о чем на самом деле стоит писать, это основополагающие темы. У этого есть свои причины». Но штука в том, что каждое поколение нуждается в том, чтобы их для него переплели заново. И хотя я не то чтобы очень детально понимаю процесс, я довольно неплохо себе представляю, что такое талант, и какая странная это на самом деле вещь. Я очень старался выделить ситуации, в которых он расцветает. Я чувствую на себе эту ответственность. Пытаться быть верным таланту и давать ему работать. «В мечтах начинается ответственность?» «О да, именно так. У меня тоже мечта есть. И почему-то оказывается, что куча ответственности и обязательств подразумевают не дать ей заржаветь или продаться за дешево. И все это сводится к тому, что ты делаешь у себя в частной жизни. Вот поэтому-то мне было дико интересно пообщаться с президентом Гавелом. Я слышу на фоне звонок. «Кажется, Лу пора на сцену. 15 минут уже почти истекли. Я должен был спросить его, почему вы не уехали? Вы же могли уехать. Могли бы сейчас преподавать в Коламбии. Вы же знаменитый драматург». Он ответил, «Я живу здесь». «Отражает ли это ваше собственное отношение к Нью-Йорку?» «Именно таково мое отношение к Нью-Йорку, да». Поэтому я и спрашивал, пытался связать это с собой, со своим меньшим масштабом. «Лу, вам уже пора на сцену?» «Да». Кажется, он совершенно счастлив заставить их еще немного подождать. «Первое, чему учишься. Дело в том, что и у меня есть своя мечта. Здорово, что моя жена была там, когда я встретился с президентом Гавалом, потому что иначе я бы подумал, что мне все приснилось». Так куда, по-вашему, повернет будущее? Я хочу дальше писать. Думаю, альбом раз в три года. Этого мало. Сейчас я на том этапе, где, скорее всего, знаю, что делаю. Как писатель? Ага. С Гавалом это было реально трудно. Хороший текст всегда с трудом дается. Нужно этого реально хотеть. Если не хочешь, оно выходит сырое. Это просто оскорбительно для тела. Лучше бы шел грузовики водить. Но мне пора бежать. 12 Между мыслью и выражением совсем нескверно расшифрованная, гладко переплетенная пиратская книга текстов Лурида. Хотя какого черта? Вполне сойдет, пока он сам не подвернется. Первоначально опубликовано в «Тайм-аут» а потом перепечатано в рефлексе номер 26 от 28 июля 1992 года.